Глава, 21 первая. «Спустись в прошлое, если осмелишься». С прискорбием сообщаем, что в начале этого месяца облачное хранилище снова подверглось преступному нападению. В этот раз его прочность решила проверить известная в пяти королевствах банда под управлением известного нарушителя закона и бывшего жителя Баргвендама Хенрика Бзижинского, называющая себя «черные адепты». Как утверждают очевидцы, Хенрик Бзежинский хвалился, что станет первым, кто взломает неприступную вотчину правителя Райана. Говорят, банда даже сумела пробраться на территорию хранилища и открыть дверь в сокровищницу. К сожалению, мы не можем рассказать нашим читателям подробности этого дерзкого нападения, потому что никого из черных адептов больше не видели. Все они бесследно исчезли. Облачное хранилище по-прежнему хранит свои тайны. Во славу великого Лино». Газета новости и слухи Пяти Королевств Цветистые торжественные фразы об играх и очередное восхваление лина даровавшего людям исполнение желаний, прошли мимо меня. Я стояла на помосте, грязная и окровавленная, почти не слушая. Сначала говорила Габриэль, и спицы её венца светились невыносимым золотом. Потом, коротко и недовольно, что-то произнёс Димитрий. Райан поддакнул. Голос у него оказался сиплый, словно простуженный. На этом церемония, к счастью, закончилась. И для разгоряченных зрителей начались другие развлечения. Выступления артистов, петушиные бои и катание на буйволах. Правитель Райан вырос передо мной так неожиданно, что я вздрогнула. «Говори, победительница», — произнес он. «Чего ты желаешь?» Я всмотрелась в маску, скрывающую лицо под капюшоном. Хозяин облачного хранилища оставался в тени, не давая себя рассмотреть. Всё время на помосте я видела лишь его фигуру, укутанную в чёрную мантию. Он почти не шевелился, а когда всё-таки сделал ко мне несколько шагов, его движения оказались плавными, словно в его теле были не мышцы, а перекатывающаяся ртуть. За Райаном стоял Дмитрий, и даже сквозь его маску я ощущала злость хозяина Арвендаля. Но, кажется, я постоянно вызываю в нём это чувство. «Я хочу загадать своё желание с вами наедине». Твердо сказала я, снова переведя взгляд на Райана. Он пожал плечами не оглядываясь, пошел к небольшому павильону, в котором для правителей поставили стол с напитками и закусками. Внутри, за древними колоннами и каменными стенами, царила благословенная прохлада и тихо журчали небольшие фонтанчики. Не спрашивая разрешения, я подошла к ближайшему, окунула лодочкой ладонь и с жадностью напилась. Пока я пила, Райан ни разу не пошевелился а когда повернулась, произнес с легким недовольством. «Желание. Назови его. Что ты хочешь получить от повелителя райена «Я хочу узнать свое прошлое», — четко произнесла я. «Хочу узнать все. Кем я была до забвения, как мое имя и чем я занималась. Я хочу получить сведения, которые спрятаны в тайных архивах облачного хранилища. Все сведения обо мне». Райан качнулся вперед. «Интересоваться своим прошлым недостойно?» Так повелел Лино, а не исполнять желание победителя игр преступно. Почти с отчаянием, сказала я. Победитель имеет право просить всё, что угодно, кроме своего физического изменения. Это закон, и ты не можешь мне отказать, правитель Райан. Ты могла бы попросить у меня золото или драгоценные камни. Все хотят золото. Или даже нечто особенное, чтобы жить счастливой и беззаботной жизнью. Прошлое лишь умножает печали победительница «Зачем тебе это знание? Живи сейчас». «И все же я настаиваю. Это мое единственное желание. Я хочу получить именно его, или для этого необходимо посетить твое королевство?» Я снова заволновалась. «Посетить облачное хранилище?» Райан издал короткий, хрипловатый смешок. «Многие пытались пробраться в мое королевство, чтобы похитить тайные знания, узнать то, что знаю я, завладеть тем, чем владею я» кто-то даже сумел преодолеть ловушки и моих верных стражей но до знаний не добрался никто и знаешь почему победительница я мотнула головой и правитель снова усмехнулся развел руки в перчатках широкие рукава скользнули почти до земли тяжелая мантия казалась беспросветно черной потому что я и есть облачное хранилище потому что мы неразделимы я тебя услышал победительница и пусть не согласен не могу отказать. «Спустись в свое прошлое, если, конечно, осмелишься», — сказал Райан и снял маску. Под ней не было лица, там была лишь клубящаяся тень, призрак, фантом. Я тяжело втянула воздух, когда Райан снял перчатки и скинул мантию. Под ней не было тела, лишь плескалась бесконечная темнота, черная клякса, поглощающая свет. «Войди в прошлое, победительница!» Было довольно странно слышать голос из ничего. Тьма охватила мое лицо холодными щупальцами и заползла в глаза. Холодная, потусторонняя, нечеловеческая. Она строилась ртутью, затягивала меня в прошедшее. Мир исчез. Все исчезло. Остались лишь я и странная, чуждая сущность правителя Райана. Теперь его голос звучал в моей голове. Он был повсюду. «Я не хранитель и не проводник. Я дверь» спускайся в глубины воспоминаний, спускайся и смотри. Я осталась на месте и в то же время сделала шаг. Я ощущала каменные ступени, высеченные в прохладной скале. Шла по ним ниже и ниже. Мне казалось, что я иду целую вечность. Глубины памяти то расширялись, то сжимались до узкого туннеля. Здесь можно было заблудиться и остаться навечно. Мне, кстати, вспомнились заметки в газетах о людях, навечно сгинувших в облачном хранилище. Что, если правитель Райан просто поглотил их?» В ответ на эти мысли в голове раздался смех. Иногда я замечала какие-то образы, смутные тени чужих воспоминаний. Порой видела роскошные залы или крошечные тесные комнатки со скудной обстановкой. Но когда пыталась задержаться, чтобы рассмотреть их подробнее, Райан нетерпеливо направлял дальше. «Иди, это не твой чертог. Свой ты узнаешь. Не ошибёшься». И я снова спускалась. Уютные спальни и помпезные гостиные, огромные залы и крохотные коморки, кривые коридоры и забитые хламом чуланы, овальные кабинеты и аскетичные кельи. Все это принадлежало другим людям и хранило чужие секреты. Я спускалась все ниже и ниже по облачному хранилищу, но не видела своей комнаты. Той, где хранились мои воспоминания. Я старалась изо всех сил, у меня даже не было страха, лишь желание наконец узнать правду. Я заслужила это знание. Но сколько я не смотрела, сколько ни шла, ничего для себя не находила. Моё тело становилось всё легче и легче, словно я сама превращалась в тень. По стенам и ступеням ползли странные символы, которых я не понимала, но которые казались здесь живее, чем я. Я снова шла. И в какой-то момент начала ощущать беспокойство. Не моё, а Райана. Наше чуждое слияние передавало мне его эмоции. Недоумение, злость, страх. Всё, дальше спускаться бессмысленно и опасно, прозвучал его голос в моей голове. Возвращайся. Но я ничего не нашла. Здесь нет моего чертога. Не выдержала я. Неужели меня обманули? Правитель Райан не может исполнить моё желание? Ты обещал, обещал. Облачное хранилище затянулось дымкой, размылось по краям и выкинуло меня из своих недр. Оклубящаяся тьма неожиданно выругалась и расплескалась по всему павильону, затягивая черно-непроницаемой пленкой окна и двери. В наступившем сумраке зажглись тусклые светильники, и из черной тьмы выступил человек. Я моргнула, рассматривая истинное обличие повелителя. У него было худое лицо, с крючковатым носом, смуглая кожа и совершенно черные глаза, длинные и темные, не слишком чистые волосы, связанные в небрежный пучок на макушке. рая носил кожаные брюки, Распахнутую на груди кожаную безрукавку и грубые ботинки со шнуровкой. Наряд выглядел так, словно пару веков провалялся на какой-то помойке. В левом ухе правителя болталось несколько железных колечек. В правом торчал железный штырь. Но больше всего удивляли бесчисленные рисунки, покрывающие тело правителя раена Каждый кусочек его кожи, грудь, плечи и запястья, пальцы и шею украшали загадочные символы и знаки, лики исчезнувших божеств и рогатые морды свергнутых демонов, обнаженные человеческие тела, сплетенные в порочных позах, оккультные знаки ушедших эпох, карты давно сгинувших цивилизаций, нотные станы и странные портреты. Похоже, Райан был покрыт этими рисунками с ног до головы, чистыми оставались лишь скулы, губы и веки. Венца на правителе не было. Вместо него лоб обвивала выбитая на коже колючая ветвь со знаком бесконечности посередине. Левой рукой, на которой красовалась жуткая демонская морда, а пальцы обвивали нули и единицы, Райан обхватил мое лицо и напряженно уставился мне в глаза. э «Помолчи», — буркнул он, всматриваясь в мои радужки. Подвигал рукой, поворачивая мое лицо в разные стороны, словно я была каким-то загадочным экспонатом, и забормотал под свой крючковатый нос, словно забыл, что я все слышу. «Так... антропометрические точки...» «Геометрическое выравнивание. Упорядочивание. Деформация. Многослойный перцептрон. Пусто, пусто. Радужка. Склера. Повторный алгоритм. Голос. Скажи что-нибудь». «Что сказать?» «Так, так». Лоб с колючим венцом пересекла озадаченная морщинка. Райан что-то прошипел, схватил мою руку, рывком выдернул иглу штыри своего уха и воткнул мне в палец. Я ойкнула, а правитель слезнул красную каплю и зажмурился. И снова забормотал Распад на составляющие. Пусто. «Да какого демона?» Он снова принялся вертеть и сжимать мои щеки, заглядывать в глаза, колоть и зачем-то нюхать. На последнем я не выдержала и отскочила в сторону. «Да что вообще происходит?» Райан вцепился в свои волосы, подергал туда-сюда. «Проклятие!» — выдал он. «А ведь когда он попросил предоставить о тебе сведения...» А потом ты пожелала то же самое, я даже подумал, что это как-то нечестно для победительницы. Ведь я всё равно буду искать данные о тебе». «Он? Кто ещё интересовался моим прошлым? Это был Фрейм?» Сердце неожиданно заколотилось где-то в горле. Райан ответил недоумённым взглядом. «Не знаю, о ком ты. Предоставить сведения о твоём прошлом я обещал Дмитрию, только вот мне нечего ему сказать. И тебе. Твоих данных не существует, победительница». Параметры не соответствуют и не найдены. Чертога не существует. Несколько мгновений я смотрела на явно раздосадованного Райана. Мне хотелось, чтобы это была неудачная шутка. По совокупности полученных данных самый вероятный ответ. «Ты тоже не существуешь», — сказал Райан. Я посмотрела на свои грязные руки, окровавленные ноги, которые болели от ссадин, порванное платье и слипшиеся пряди волос. Скептически подняла брови. «Да ладно». «Да». Несколько неуверенно произнёс Райан и снова подёргал себя за волосы. «Может, твоё облачное хранилище сломалось?» «Это невозможно». Лицо Райана расплескалось, обнажая кости черепа. А потом и вовсе исчезло. Выглядело это жутковато, тело без головы. Но сейчас меня не волновал внешний вид правителя. И всё же. Я стою здесь. Я выиграла игры. Я точно существую. Может, надо спуститься снова? «Ты не понимаешь». «Подобное взывает к подобному. Твой чертог должен был обнаружиться уже на первом спуске. Но ты шла так долго. Ты прошла почти всё хранилище. Накопитель пуст. Тебя нет. Но почему? Почему?» От разочарования и усталости закружилась голова. Я с размаха села на белый диван. Отстранённо подумала, что от моего грязного платья на нём наверняка останутся пятна. Ну и пусть. Я... не знаю. Райан снова стал человеком, потёр нос и прошипел ругательство. «Есть лишь один вариант, но он... невозможен. Мне надо подумать, проверить обновление, переустановить данные. Но от твоего путешествия от попыток Димитрия взломать мою защитную сферу у меня раскалывается голова. Плёнка тьмы исчезла, яркий солнечный свет залил павильон и разъярённого Димитрия, шагающего к нам». Вокруг правителя кружила дымка из острых звенящих льдинок. За ним торопливо семенила Габриэль, и, к моему удивлению, шёл Фрейм. Я потёрла глаза, привыкая к яркому свету. А когда открыла их, на месте Райана снова была фигура в мантии и маске. «Что здесь происходит?» — отрывисто спросил хозяин Орвендаля. «Зачем ты отгородился сферой, Райан? Говори!» Повелитель облачного хранилища повернул ко мне лицо в маске посмотрел на белые глаза Дмитрия, потом снова на меня и удивлённо хмыкнул. «Я делал то, что вы оба желали», — открывал облачное хранилище. «Но твоя реакция довольно занятна, мой друг. Вот только на что ты рассчитываешь?» «Придержи язык», — со злостью оборвал Дмитрий. «Войти в хранилище ты можешь и без защитных мер. Ты не ответил, зачем поставил сферу». «Давайте не будем ругаться», — начала Габриэль. Я задал вопрос. Мне не нравится его форма, мой друг. Димитрий, Габи, не вмешивайся. У тебя зашкаливают показатели, мой друг. Я закрыла уши руками, чтобы не слышать ссору правителей. Чтобы никого не слышать. Перед моими глазами клубилась тьма, словно я снова пыталась спуститься в облачное хранилище. Почему? Почему в хранилище оказалось пусто? Столько усилий и надежд, и всё напрасно. «Что за насмешка судьбы?» Но правитель Райан сказал, что это невозможно. Даже сейчас я слышу недоумение в его голосе. Ещё страх. Это же чувство я уловила, когда спускалась в недра хранилища. Чего испугался правитель? Или, вернее, кого? Я сжала гудящие виски. Дмитрий швырнул в Райана ледяное копьё, но оно прошло сквозь темноту и ударилось в стену на противоположной стороне. Габриэль что-то говорила. Я не слышала и не реагировала на происходящее. Я вспоминала и сопоставляла. Депозитарий, в который я сама сложила записи, наполненные невероятной силой. Мастер Людвиг и его тайник. Страх Райана. Прикосновение Дмитрия. Глаза Габриэль зеленые, как папоротник. Светловолосая девочка на фото. Слова Фрейма. «Надо собрать всех правителей», — сказал Коготь. «Всех правителей». А я-то гадала, почему лидер сопротивления постоянно рискует ради меня жизнью. Я думала, это что-то значит. О, да, значит. Но вовсе не то, что я хотела. Я не стала смотреть в его сторону. Три дня празднования великой жертвы, в течение которых будет звучать несмолкая музыка. Будут бить барабаны, будут звенеть поющие чаши, будут петь люди. В эти дни нельзя молчать, потому что правители убили тишину. Потому что именно она была жертвой. Она? На самом деле существовал еще один вариант, как депозитарий мог оказаться в моих руках. Но он был столь кощунственным и столь невероятным, что я отмела его сразу. Но он был. Возможно, я не украла и не нашла эти записи. Возможно, они всегда принадлежали мне. Я встала и подошла к Дмитрию. Он осекся на полуслове «Ты меня узнал», — сказала я, глядя в белые глаза правителя. «В грезе. Перед тем, как поцеловать. Ты меня узнал. Отвечай. Отвечай!» Я ударила открытыми ладонями по его груди и ощутила, как кожи царапают шипы. Хотела ударить снова, но Дмитрий задохнулся и обхватил мои руки. Осторожно, нежно. «Не надо», — тихо произнес он. «Ты поранишься. Ты узнал меня. Хватит врать. Скажи мне правду». Только она рисовала на моей спине крылья. Сипла, ответил он. Только она. Но я не поверил. Это ведь невозможно. Она мертва. И ты выглядишь совершенно иначе. Ничего общего. Ни одной черты. Вот только твой поцелуй. Он на миг зажмурился, тяжело дыша. В павильоне стало так тихо, что полёт стрекозы показался громом. В моей голове возникло воспоминание. Тёмная комната, сплетённая на кровати юные тела. И шёпот, горячий, отчаянный. «Лгунья. Моя жестокая лгунья. Как жаль, что я слишком хочу поверить в эту ложь». Тьма забвения разошлась, и я увидела лицо. «Это был ты», — не веря прошептала я. «Мой первый мужчина. Мой любимый. Это был ты. Но как? Как?» Димитрий все еще держал мои руки, и тут закричала Габриэль. Только ее крик почти сразу перешел в рычание. Тонкая красавица обратилась в чудовище. Но даже в зверином вое я слышала имя. Мэрит. Мое имя. Конец первой части. Текст читала Анна Басс.